Констант и остальные скамары умолкли. Светозар почесал горбатый нос, улыбнулся тяжелыми устами под русой бородой. За долгое время пути от Дуная он хорошо обдумал все, что предстояло сказать. В морозные ночи Даврит не раз представал перед ним, повторяя наказ. Союз варваров и скамаров требовалось укрепить, превратив к весне в действенную силу. «Я привел с собой немного людей», Почти все они воины, не единожды справлявшие тризну попавшим товарищам. Каждого видел я в бою. В каждом из них я уверен. Но они нужны мне не для битвы. Все они отправятся посланцами князя к родам племен, поселившимся на землях империи. Наши силы я хочу собрать воедино. Сообща, комары и склавины лишат армию и лирика подвижности. Вместе мы попортим кровь фракийским и придунайским солдатам мы закроем проходы в горах проберемся в крепости наши отряды откроют даврите путь через перевалы на равнину фракии тризна погребальный обряд у древних славян совершить тризну означает справить поминки сергей одобрительно покачал головой он начинал понимать замысел варваров «Люди обрабатывают в империи не свою, а чужую землю, хотя богами установлено, что земля может принадлежать лишь тому, кто своими руками вспахал и засеял ее. Римский порядок несправедлив, золото дает нам немало радости, но земля не может обмениваться на него. Земля — это земля, ее хватит нам всем. Никто не посмеет забирать ее у нас. Ни император, ни его оскопленные слуги». Вожди скамаров дружно закивали головами в знак одобрения. Слова гостя приходили им по нраву. Всю жизнь эти люди вели борьбу с врагом, справиться с которым было им не по силам. Они горячо желали гибели жестокого порядка, но не могли без помощи опрокинуть его. Византия каждый раз брала верх над разрозненными крестьянскими мятежами. Рассыпанные в горах отряды скамаров умели больно жалить Титана, но не могли поразить его смертельно. «Князь послал меня к вам за союзом». Лишь один из моих людей должен вернуться домой в эту зиму. Он понесет, да ваш ответ, достойные вожди». «Большая война против римлян впереди. Весной все наши племена обнажат оружие. Перун улыбнется кровью на наших щитах». «Мы давно решили быть заодно с вами», — воскликнул Александр. «Если не взлохматить шкуру магнатам и чиновникам, через год-другой они передушат нас, как собаки-лис. Пришло время поработать мечами. А про кене псов Цезаря!» «Вышвырнем их с нашей земли!» «Не будет господ, не станет и голодных!» Павел бросил в огонь несколько сухих веток. «Я знаю, что многие готы ушли к вам, а те, что остались, ворчат не переставая», — засмеялся Максим. «Если Добрит войдет в пределы империи, многие федераты перейдут на его сторону. Ни одни из комары поднимутся на борьбу, несправедливо обиженных полно. Рабы и колонны в южных провинциях восстанут, появись только серьезная сила». Всюду люди страдают и терпят, всюду недовольны. — Это верно, — заметил Павел, глядя на Светозара. — Можешь сегодня отослать до врити гонца. Скомары поддержат хорошее дело. Мои руки истосковались по работе на своей земле. На земле без безалчных хозяев. Взрастивший рожь пусть соберет ее для себя, а не для жирных константинопольских павлинов. — Верно, — поддержали слова Павла другие вожди. Сергей подпер кулаками щеки. «Каждый из твоих людей получит защиту и проводников. Много склавин ты найдешь во внутренней Дакии на севере Македонии. Еще больше родов разбросано в Мизии и Дардании. Еще до прихода Даврита мы сможем пустить кровь слугам Августа». Светозар покачал головой в знак одобрения. В его душе царило удовлетворение. Союз с римскими мятежниками был решен. Он знал, что склавины, поселившиеся в Византии, только и ждут прихода братьев из-за Дуная. Знаки главы союзных племен, а заодно и посулы богатой добычи, должны были принудить их оставить укромные места во имя Перуна. «Благодари сварога и всех богов за удачу, за удачу сегодня и успех завтра», шепнул посланцу дух древней веры. «Пусть поможет даже веле славному делу Перуна». Пусть невидимые нити бытия соединятся по законам, понятным лишь Велесу. единственному кто ведает и ведет. Собравшиеся поклялись. Один за другим они подносили ладони к огню, повторяя слова обещания хранить верность союзу, братьям и своему слову. «Принеси обещание, как велит твоя вера», — предложил Сергий. Светозар кивнул. Глаза в глаза смотрел он каждому из вождей. «Мой род из древних склавин, тех племен, что обитают у самых гор. Мы особо Бога, покровительствующего охоте и даровавшего людям все ремесла и знания. Это также Бог клятв и договоров». Скомары почтительно молчали. и мне раз приходилось встречать людей иной веры. Они привыкли терпимо относиться к тем, кто не признавал Христа. Империя считала их язычниками и еретиками. Только за это скомар мог получить смерть, попадив он в лапы римского закона. Клятва от сердца считалась у скамаров вернее лжи именем Единого Бога. Слуги императора не раз клялись именем Иисуса не называть сдавшихся мятежников, но слово это не стоило много. «Велес, ты проложил нам мирную дорогу к братьям с этих гор. Скрипи мое слово своим. Клянусь и вторю клятве Даврита, данной перед ликами Перуна и Сварога, защищать друзей и поражать врагов. Каждый скамар отныне мне будет кровным родичем». «Этот союз между склавинами и скамарами соедини навеки. Если мы отступим от него, пусть души изменников не найдут покоя. Если я нарушу данный обет, покарай меня и рот мой до последнего колена. Пусть огромный змей поглотит нас!» Подчиняясь традиции скамаров, Светозар протянул руку к очагу. Исходивший от углей зной пробежал сухой волной по мозолистой коже. Когда яростное тепло превратилось в боль, Посланец соединил пальцы в кулак, приложив к сердцу. «Выпьем, братья!» — проревел Сергий. Из глиняного кувшина вино полилось по чаркам. «Эй, Гай, да ты все один проглотил!» — облизнулся Констант. «Что что ты несешь? Принесите еще выпивки жратвы!» — крикнул хозяин. Женский голос отозвался снаружи. Светозар не смог разобрать услышанного края муха ответа. На мгновение он мысленно перенесся домой, в далекое детство. Низкая землянка, скрип тяжелой двери. Отец вернулся с охоты. Убил медведя. Шкуру повесили над ложем сына. ели так много, что Светозар заболел. Его тошнило. Боль разрывала внутренности. На второй день мальчик не мог встать. Мать, невысокая, худенькая женщина, отпаивала единственного сына хвойным отваром. Пять девочек и один мальчик, всего один, подумал Святозар. Пожалел отца. Тут волновался все дни, пока сын болел. Теперь старик нянчил внуков, а любимый им наследник искал славы с оружием в руках, в крепких, надежных руках северного мужчина. С ранних лет отец брал его на охоту. Учил выслеживать зверя, ловить рыбу. На горе приносили они воину и громовержцу Перуну жертвы. Идол горделиво смотрел большими глазами. В низине подношение принимал покровитель охотников и скотоводов Велес, извечный противник Перуна. «Из двух богов ты избери того, чьей дорогой пойдешь в жизни». «Кто ты? Охотник или воин?» Сказал мальчику отец, впервые показав ему оба святилища. Светозар так и не выбрал. Прохладный воздух внезапно ворвался в зал. Шкура у входа поднялась а затем опустилась. Огонь в очаге снова обрел привычный покой. Молодая, круглолицая женщина, улыбаясь, втащила в комнату корзину полную горячего мяса. — О, давай сюда, Зоя! — приветствовал ее Сергий. — Скажи Марии моей жене пусть несут вина, виноградного вина, последнего, что осталось. Захватите еще ячменного хлеба и приходите к нам. Весной заживем получше, а сейчас попируем в сласть. Твой старший сын просится, не спит. Сидит, ждет, все спрашивает, когда отец позовет, когда. Весь вечер так, уже все спать улеглись, а он только сопит себе. И Андрея зови, пускай с нами побудет. Хороший скамар из него выйдет, рука у него крепкая. Отца почитает это главное. Выпьем еще, выпьем за наш союз, а завтра утром обсудим планы. Зоя вышла, забрав пустые кувшины. Глиняные и медные чарки вновь наполнились яблочным вином. За дружбу, за победу, за князя даврита грянули голоса. Пусть это вино станет кровью наших врагов, тихо добавил Сергий. Уж её-то я готов пить вечно!